Глава 15 Следует отметить как второе важное событие, что наш Фунтик, кажется, влюбился. Когда Верка появилась на пилораме, мужички сглотнули слюну. Тем более, что заступиться за Верку было некому. Ее мужа, скорее всего, убили за то, что воровал на пилораме. Дом сожгли. Она была не то чтобы красива, она была, может быть, даже вульгарна. Но в ней чувствовалась душа и этого обстоятельства было достаточно, чтобы к ней потянулись мужики. Первым решил попробовать счастье Нобель, и кошачьей походкой покрался в сторожку, где она отдельно ото всех обедала. Сторожа на это время деликатно уходили гулять по участку. Вернулся Нобель через полчаса. Уходил он под гнусное подмигивание и подначивание, да и сам отчетливо бубнил «ща я ее уделаю» а когда вернулся, сказал просто «Кто к ней сунется, задавлю». Ему не то чтобы поверили, но к вере больше никто из мужиков не лез. Она была закреплена за Нобелем. А причем здесь Фунтик? Фунтик влюбился в веру с первого взгляда. Естественно, он такое слово «любовь» знал, но только на слух, и не пытаясь дать слову этому определение, скажем лишь, как вел себя Фунтик в ситуации типа «любовный треугольник», а вел он себя мудро. Во-первых, не сводил с веры глаз, а во-вторых, набрался терпения и стал ждать. Мирза назначил вера вероучетчицей. Был у хозяина перед ней должок морального плана, настолько весомый, что даже он чувствовал что-то вроде угрызений совести. Муж Веркин прослужил около десяти дней боксерской грушей, в пионерском лагере дуболомов, которых заслали в окрестные леса на месяц для спецподготовки и повышения уровня квалификации аж из области, а может и выше. Об этом даже он, мерза, не знал. Да, а мужа Веркинова, вернее, то, что от него осталось, аккуратно в лесу и зарыли, без гроба только».